Это решение может быть для терапевта очень трудным, потому что обычно терапевт принимает его во время телефонного разговора, в отсутствии пациента. Решение терапевта должно зависеть от того, насколько хорошо он знает пациента, а также от степени риска. Реакция терапевта, с другой стороны, будет иметь важное значение для терапевтических отношений с данным пациентом. Например, одна из моих пациенток, недавно начавшая терапию, приняла довольно опасную дозу разных медикаментов. Ее мать позвонила мне. Я велела ей обращаться в скорую Потом мне позвонила пациентка, умоляя поговорить с врачом Который угрожал насильно поместить ее в психиатрическую больницу Хотя угрозы для жизни или здоровья пациентки явно не было Врач считал, что в подобном случае нужно обязательно ее госпитализировать Он настаивал, чтобы я взяла на себя всю клиническую ответственность за пациентку И тогда он ее отпустит Разговаривая с пациенткой, я сказала ей, что несу за нее ответственность И спросила, обязуется ли она избегать суицидального поведения в будущем и насколько она хочет и может соблюдать такие обязательства. После наставления о том, как говорить с врачом и уточнения времени нашей следующей встречи, я сказала врачу, что беру на себя ответственность за пациентку. Мне было нелегко принять такое решение, но я полагала что пациентка оценит мое доверие по достоинству. Однако, как правило, оказывается, достаточно навыков межличностного общения самих пациентов с некоторыми инструкциями терапевта. В таких случаях лучшая стратегия для терапевта рекомендовать бригаде скорой помощи, реанимации или представителям власти следовать своим обычным процедурам.